Самара, здание железнодорожного вокзала. Муса поставил железнодорожную сумку себе в ноги и лёгким взмахом руки привлёк внимание официантки. Усмехнулся. Он проделывал этот жест уже далеко не первый раз. Обслуживание в кафетерии Самарского железнодорожного вокзала оставляло желать лучшего. Она наконец заметила посетителя. Меню перед мусой лежала затёртая дерматиновая папка "Салатного цвета". "Нет, спасибо", он открыто улыбнулся девушке, машинально отмечая идеальные формы её тела, скрыт которые под тесной униформой не представлялось возможно. "Очень пить хочется, красавица". «Принесите мне, пожалуйста, сок. Гриб фрутовый. Ну и сэндвич. Какой? А какой у вас есть?» Муса почувствовал, как при слове «сэндвич» у него призывно заурчало в животе. Ощущение голода усиливалось с каждой минутой. Никогда еще так алчно Муса не мечтал закатиться в какой-нибудь дорогой ресторанчик и заказать себе всякой всячины, но в этот раз он не мог себе позволить ничего подобного». Слишком спешно приходилось ретироваться из города. Муса и так нервничал из-за тех 20 лишних минут, которые ему приходится проводить в этом здании. У нас есть с тунцом и давайте с тунцом, прервал он девушку. Именно это я и хотел. Что-нибудь ещё? С дежурной улыбкой усмехнулась официантка. Ваш номер телефончика. Этого в меню нет. А жаль. Муса ещё раз пристальным взглядом окинул её с головы до ног. Девушка развернулась и зашагала прочь от его столика в направлении ещё одного клиента, тоже державшего вытянутую руку над головой и желавшего, чтобы его поскорее обслужили. Муса взглянулся через плечо на входную дверь. Он был уверен, что за ним никто не следил и никто его не преследовал. Пока не преследовал. Однако осторожность следовало соблюдать при любых обстоятельствах. Рисковать собственной головой понапрасну Муса тоже не собирался. Он сверился с наручными часами. До момента посадки на поезд следующим рейсом Самара-Москва оставалось 5 минут. И ещё минут 15 до того, как поезд тронется с перрона, и Муса может наконец почувствовать себя в относительной безопасности. Через три с половиной минуты ему принесли сок и чуть теплый сэндвич с тунцом. Муса залпом осушил стакан, бросил на стол деньги, взял сэндвич в правую руку, а левый подхватил с пола свою дорожную сумку. Всего лишь один раз обернувшись и отыскав взглядом приглянувшуюся ему официантку, он вышел из кафетерии. Муса был почти уверен в том, что... Что если ему когда-нибудь и суждено будет вернуться в этот провинциальный городок России, то такое случится очень нескоро. Он и сам уже сбился со счёта, сколько таких мест он покидал навсегда. И ещё он твёрдо знал, что ни один из этих городов не в силах сравниться с его родным Екатеринбургом. Протискиваясь сквозь толпу встречающих и провожающих, скопившихся на перроне, он ещё пару раз оглянулся через плечо. Нет, слежки не было. Предъявив грузной, крашенной в рыжий цвет проводнице свой билет, Муса шагнул в вагон. Бросив сумку в купе на верхнюю полку, он прямым ходом прошёл в тамбур и, вставив в рот сигарету, пристроился у грязного, наполовину закрашенного окна. Огонёк зажигалки осветил смоглое с трёхдневной щетиной лицо. Муса глубоко затянулся. 7 минут до отправления. На поясе завибрировал мобильник. Он отстегнул трубку от ремня и ответил на вызов. "Да, Муса, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Как поживаешь?" Голос Гамзалора Садулаева он узнал сразу. Это был один из тех немногих голосов, которые Муса умело распознавал по интонации первых произнесённых звуков. "Ничего, спасибо. Называть собеседника по имени, Муса, счёлос лишним. А как ты?" Благодарение Аллаху. Муса молчал. Если Гамзало позвонил, значит ему что-то нужно. Так пусть выскажется сам. Невидимый абонент не заставил себя ждать. Нам нужно встретиться. И чем скорее, тем лучше. Ты сейчас где? В пути. Муса улыбнулся и переложил сигарету из правой руки в левую. Когда ты хочешь меня увидеть? Завтра, разумеется, я оплачу перелёт и все прочие издержки в случае необходимости. Гамзало славился тем, что сразу брал бы коза рога. С таким заказчиком было приятно работать. Муса наблюдал через окно за уснувшими перед зданием железнодорожного вокзала людьми. Завтра никак не смогу, ответил он, при всём моём желании. В лучшем случае послезавтра утром. Годится? Годится, согласился Гамзало. Поезд будет послезавтра. Я буду тебя ждать, Муса. До встречи. До встречи. Муса вернул мобильник на ремень и в очередной раз глубоко затянулся едким табачным дымом. Поезд студиорнулся и неторопливо тронулся с места.